Глава 50 А купец продолжал. Мощи блаженного проповедника были упокоены за алтарной оградой темно-красного веронского мрамора под 250 иконами. С тех пор он считается покровителем и защитником Венеции, а лев святого Марка стал символом республики. Ага, так вот значит откуда здесь такое изобилие резных, литых, кованых и липных представителей семейства кошачьих. В базилике Сан-Марко дожи клянутся в верности Венеции. И там же им воздают последние почести, трижды по три раза поднимая на носилках тела упокоившихся правителей республики. Кстати, дворец дожи, вот он рядом, у самой воды. Дворец дожи 13 века выглядел скорее угрожающе, нежели красиво. По сути, дворец представлял собой замок-крепость. Квадратный, неприступный, с тремя мощными башнями. В таком можно отсидеться и в случае вражеского нападения, и во время народных волнений. А вон там, видите решетки? Это тюрьма Карчери. Большая тюрьма. Очень. И очень жуткое место. Не применул похвастаться очередной достопримечательностью джузепа Внизу – потцы. Вверху – пьемби. Не приведи Господь туда попасть. В нижних камерах бывает заключенный отбывает свой срок по пояс в воде. В верхних Жарится заживо под раскаленными свинцовыми крышами. К тюрьме из дворца дожи ведет мостик. Мост вздохов, так его у нас называют. Кто проходит по этому мосту, назад обычно не возвращается. «А это что?» – раздался голос Гаврила с со соседней лодки. «Высоченная такая, с золотой фигуркой наверху». Новгородец указывал на башню, что стояла напротив базилики и торчала над городом, подобно персту, уткнувшемуся в небеса. На самом верхотуре действительно что-то поблескивало золотом. Внизу же в тени башни шла бойкая торговля. Кажется, на площади Сан-Марка по случаю праздника продавали вино. «Это наша главная колокольня, маяк и стражевая башня», – гордо ответствовала Джузеппе. «Ей добрых две сотни лет, а наверху золотая статуя архангела Гавриила». «Правда?» – Алексис широко улыбнулся. Теска все все-таки». Потом добавил на русском, обращаясь уже к Бурцеву. Самое подходящее место для вечевого колокола. Собрали бы эти венецианцы народ на вече, как в Новгороде, да всем миром накостыляли по шеям и дожу князю своему, и боярам из советов. Чтоб делом занимались, а не отдавали город на откуп немцам. Бурцев переводить не стал. Со своим уставом, как говорится, в конце-то концов в Новгороде тоже не все гладко. Что-что, а это он знал по собственному опыту. Так что вечевой колокол тут не панацея. «Что сказал сеньор Габриэлла?» Заискивающе улыбнулся Джизеппе. «Восхищается!» Хмуро пробормотал Бурцев. «Ого, да! Красотами Венеции нельзя не восхищаться! Кстати, мы уже прибыли в портовый район!» Бурцев видел и морскую лагуну, раскинувшуюся перед ними, и стайки рыбачьих лодок, рассыпанных по волнистому в белых барашках ультрамаринов, и корабли, сгрудившиеся у причалов. На флот крупнейшей в 13-м столетии морской державы даже Гаврила засмотрелся, забыв и о красавице Дездемоне, и о реформах по переводу Венецианской республики на вечевое управление. «Вот это ладии!» – пробосил новгородец. Вообще-то суда Венеции здорово отличались от привычных северянам ладей – дракаров и шнеков. Здесь стояли на якорях и покачивались у причала в длинные низкие галеры с парусами и веслами, старанами и бизонах и вместительные, но неповоротливые и медлительные грузовые нефы, и высокобортные пузатые торговые коги, и быстроходные коги военные, одномачтовые и двухмачтовые, а кое-где и трехмачтовые тоже, от парусов разноцветных, разномерных, прямых и косых, латинских рябило в глазах. «А вот и Буцентавр дожа!» – воскликнул Джузеппе. Купец указывал на самый, пожалуй, роскошный корабль Венецианской республики у самого большого причала. Именно на нем сеньору Типула предстоит совершить обряд обучения с морем. Галера Дожа, казалось, создавалась специально, чтобы опровергнуть утверждение о том, что золото не может плавать. Галера блестела на солнце до рези в глазах. Двухпалубная, метров по 35 в длину, более 6 в ширину. На каждом борту около двух десятков семиметровых весел. Ворочать одно такое будет под силу, наверное, трем и никак не меньше грибцам. Отделанный благородным металлом от вычурных фигур носового декора до кормы, украшенной резьбой, позолотой арками, террасами и навесами для венецианской знати, ощетинившийся тяжеленными веслами, лишенный мачты парусов, но вызывающий, распустивший на ветру множество пестрых лен и громадный парусоподобный ярко-красный флаг с золотым крылатым львом. Огромный! Не маневренный, не годный ни к бою, ни к долгому морскому переходу, однако идеально подходивший для торжественных церемоний и парадов. Перед восторженной публикой этот плавающий дворец уже издали притягивал взгляд. Только Бурцев смотрел сейчас не на парадную галеру Дожа, все его внимание было сосредоточено на другом судне. Судно стояло по соседству в почетной близости от разукрашенной галеры, весьма почетной, декоративный. Облепленный фигурками морских чудовищ, полногрудных девиц и львиными мордами таранбу Центавра, едва не скребся о носовую обшивку соседа по причалу, а металлическую обшивку.